Особенно густой была тень возле стены, на том месте, где стояла Рита в момент убийства. Она поняла, что это именно освещение спасло ее. Мотоциклист увидел девушку, вполне отвечающую описанию, а другую просто не заметил. Но из этого следует хотя бы то, что не сам Антон промчался на мотоцикле, не сам Антон ограбил и убил ни в чем не повинную незнакомку. Антон не перепутал бы ее с Ритой, даже в обманчивых питерских сумерках. Правда, от этой мысли Рите стало ненамного легче. Пусть не сам убил, но сам послал убийцу. По крайней мере, сообщил ему, где искать Риту. А зачем мотоциклист вырвал у своей жертвы сумочку? Чтобы сделать свое преступление похожим на уличный грабеж? Глупости. Уличные грабители почти никогда не убивают, это не их специальность». Нет, все дело в дискетах. Он думал, что в сумочке дискеты, которые Рита записала в агентстве. Значит, Антон напрямую связан с агентством и его темными делами. Впрочем, Рита об этом уже давно догадывалась. Антон поднял боковое стекло и прижал к щеке мобильник. Ответили сразу. Там ждали его звонка. ну Но... Женский голос был холоден, но Антон уловил в нем встревоженные нотки. «Баранки гнул», — злобно ответил он. «Этот идиот промахнулся, убил не ту девчонку. А та... а та скрылась». «А не может ли быть...» — в голосе женщины послышалось вкратчивое мурлыканье львицы перед охотой. «Не может ли быть, что ты пожалел ее и дал киллеру неверную наводку?» Я точно описал место и дал ему двадцать минут времени. Перед тобой была поставлена задача — определить, много ли она знает, из чего, собственно, ринулась искать сестрицу, — внешне спокойно начала женщина. Ты должен был разговорить ее и дать ответ, следует ли ее немедленно устранить, или она не опасна. Антон молчал, потому что спокойный тон его не обманул. Он-то знал какова она в гневе. — Ты уверял меня, что держишь ситуацию под контролем, сквозь мнимое спокойствие прорывались взрывы ярости. Оказалось, что она морочила тебе голову, а сама разработала целый план и проникла обманом в агентство. — Я ее недооценил, — признался Антон. — Даю тебе времени до утра. Найди ее. Сам говорил, что у нее нет в городе никого из знакомых. Рано или поздно она вернется домой. И ты ее нейтрализуешь. — Я никогда раньше этим не занимался, — вскричал Антон. — Все когда-нибудь случается в первый раз, — невозмутимо ответили на том конце линии. — Это тебе в назидание. В следующий раз будешь умнее. — Стерва! — привычно подумал он, слушая короткие гудки в усле уха. Рита свернула на соседнюю улицу. Куда-то нужно было идти... Наступила ночь, и после всех пережитых скриволнений у нее ноги подкашивались от усталости. У нее почти не осталось денег, одежда только та, что на ней. На всякий случай, на удачу, она позвонила домой, и к ее огромной радости Сережка снял трубку. «Я вернулся пораньше», — сказал он слегка сонным голосом. «А ты откуда звонишь? Загуляла тут без меня?» «Тебя нельзя оставлять без присмотра». «Ладно, Серенька, мне не до шуток. Не перебивай и ни о чем не спрашивай, потом объясню. Возьми сумку, спортивную, не очень большую. Знаешь, такая черная лежит в кладовке с надписью «Рибак». Положи в нее мои черные джинсы, свитер, ветровку. В верхнем ящике стола возьми деньги и мой загранпаспорт». «Ты что, тетка, за границу намылилась посреди ночи?» — удивленно спросил Сергей.